Глава 13 Йенни ни одна была удивлена, когда Тима вызвался помочь Флориану, Давиду и Ника перенести тело Томаса. Другие тоже выглядели весьма озадаченными. Они завернули грузное тело в простыню, взвалили на носилки и потащили эту тяжелую ношу вниз по лестнице. Остальные собрались в фойе, как на похоронах, и молча наблюдали. Когда двери в дальней части фойе закрылись за четверкой мужчин, остальные развернулись и в молчании двинулись обратно в каминный зал. Только тихие всхлипывания элен изредка прерывали свинцовую тишину. Йенни гнала от себя жуткие картины увечий, которые то и дело вспыхивали перед глазами. Чудовищно изуродованные глаза и язык, раны в ушах, незрячий, глухой обездвиженный, в нечеловеческих муках и не в состоянии как-то воспринять происходящее вокруг или обратить на себя внимание. Ей не искала для себя некий якорь, чтобы хоть чем-то занять мысли, отстраниться от произошедших событий. Спасение нашлось в истории, которую Давид вычитал о Флориане. Она еще не знала, как относиться к этому, но не сомневалась ни секунды в том, что Флориан говорил правду. И все же задавалась вопросом, почему он ничего ей не рассказал, даже потом, когда между ними сложились хорошие доверительные отношения. Ей не знала, что должна поговорить с Флорианом, но это могло подождать. Прежде всего им нужно было как-то совладать со сложившейся ситуацией, выжить. Не имея при этом возможности кого-то оповестить или позвать на помощь. Неожиданно для себя я не подумала о своем смартфоне и о том, как все-таки полезно, невзирая на все негативные аспекты, постоянно быть на связи и, что важнее, иметь возможность дозвониться до других в любую минуту. Она многое отдала бы теперь за возможность вызвать помощь. Но в этой глуши она все равно не смогла бы ни с кем связаться. Прошел почти час, прежде чем вернулись мужчины. Он лежит чуть в стороне от двери, сообщил Ника, когда они в изнеможении расселись по креслам. Копать было тяжело, и сначала пришлось сгребать снег внутрь. Как думаешь, долго еще будет идти снег? Спросила Анна. Ник развел руками. Понятия не имею. На моей памяти такого еще не бывало. Другими словами, может пройти еще не один день, прежде чем явится помощь? Будем надеяться на лучшее. Ну да, теоретически такое возможно. Матес с шумом выдохнул. И этот психопат заперт здесь вместе с нами. Чудесная перспектива! Что там с рацией? Спросил Флориан у Юханаса и тем самым вывел его из оцепенения. Йоханнес растерянно огляделся. А? Что? Рация. Может, удастся починить ее? Нет, забудь. От нее остались одни обломки. «Кто бы это ни сделал, он свое дело знает». «Хм...» — протянул Хорст. «Что?» — нетерпеливо спросил Давид, когда стало очевидно, что продолжать Смотритель не намерен. «Да так, просто мысли. Ну и? Не хочешь поделиться?» Мне как раз пришло в голову, что рация находится в таком помещении, что случайно в него не попасть если блуждать по отелю в качестве гостя. Оно расположено в некотором отдалении. Значит, тот, кто испортил рацию, или целенаправленно разыскивал ее, или знал наперед о ее расположении. — Что наводит на тебя и Тима? — заключила Аника. — Да, и на кое-кого из вас, — раздраженно ответил Тима. «К примеру, когда мы искали Томаса, ты вместе со своим мужем была рядом с той комнатой!» Он с вызовом посмотрел на Хорста. «Ведь так?» Хорст кивнул. «Так?» Аника в ярости вскочила. «Хватит выдумывать! Я понятия не имею, где находится эта рация. Мы, как и все, разыскивали толстяка и наткнулись на Хорста» если мы оказались где-то поблизости, это просто случайность, чего не скажешь о Хорсте. Она указала пальцем на смотрителя. Тебе известно, где находится рация, и ты там ошивался. Кто из нас вызывает больше подозрений? Конечно, болваны в комбинезонах. Лицо Тима налилось кровью. «Богатые профурсетки вроде тебя думают, что могут пихать нашего брата, как вздумается. И не важно, что вы сами выделываете. Это мы, олухи, от которых всего можно ожидать». «Эй!» — попытался утихомирить его Ника. «Нет причин повышать голос». Тима круто развернулся к нему. «Не указывай мне, что делать и как себя вести!» И снова обращаясь к Аннике. «Я же прав! А то, что ты сама сидела в психушке, никого не колышет!» Воцарилось молчание. Аника мгновенно изменилась в лице и побледнела. Остальные смотрели на нее в недоумении. Только Давид страдальчески усмехнулся. «Чем дальше, тем лучше!» «Это правда?» «Ну, то что...» — Анна растерянно огляделась. Только тогда Матиас запоздало отреагировал. Он вскочил и в припадке ярости навис над Тима. «Откуда ты узнал?» «Значит, правда...» — слабым голосом заключила Анна. «Невероятно, да?» Тима буквально сплюнул эти слова Матиасу под ноги. Безмозглый рабочий умеет читать и обращаться с компьютером и потрудился навести кое-какие справки о людях, которые в порядке исключения поселятся в отеле, хоть он еще не открыт. Ей не задумалась, почему Тима ничего не знал о прошлом Флориана. Или он знал, но не видел смысла говорить. Кроме того, она пришла к заключению, что Тима... Наводил справки вне отеля, поскольку здесь в радиусе нескольких километров не было сети. «Моя жена была больна и лечилась в клинике», — процедил Матес. «Ну и что?» «Это не твое собачье дело», — и обращаясь ко всем. «И вас это не касается!» «Лучше подумайте об этом психе, который убил Томаса потому что он никуда не делся, и я готов спорить, что он здесь, среди нас. От этих слов у Йенни холод пробежал по спине. Не отдавая себе отчета, она оглядела всех, одного за другим, и задумалась, кто из этих людей был способен на подобную жестокость. «У меня была депрессия», — сообщила Анника твердым голосом, и кивнула мужу, чтобы тот вернулся на свое место. Но Матееса не думал садиться. «Не ваше дело, черт вас дери!» Аника посмотрела на него тем взглядом, каким до сих пор удостаивала только Давида. «Это моя жизнь, и я расскажу столько, сколько сочту нужным. Пожалуйста, сядь!» Матеяс что-то проворчал, но вернулся на свое место. Лишь после этого Анника опустила глаза и продолжила. «С тех пор прошло два года. Как раз тогда умерла мама. Отца к тому времени уже пять лет как не стало. Я вдруг почувствовала себя такой одинокой, всеми покинутой. И тогда мне вдруг стало ясно, что я следующая». Она подняла голову. «Понимаете, пока родители живы, собственный возраст воспринимается как нечто эфемерное, ведь на очереди еще целое поколение, и внезапно сознаешь, что уже твое поколение состарится следующим и вымрет». Аника выдержала паузу, и Матиас не преминул ею воспользоваться. «Может, довольно душевного стриптиза?» «Эти мысли не отпускали меня», — невозмутимо продолжала Аника. «Для меня все как будто утратило смысл. Словно со смертью матери оборвалась и моя собственная жизнь. Я пыталась выкарабкаться самостоятельно, но потом у меня вдруг не наступили месячные». «Аника, это уже явно нет!» — оборвала она мужа. Они хотят знать, и я им скажу. Мне перевалило за сорок, и спустя несколько месяцев началась менопауза. Это меня окончательно добило. Аника добровольно обратилась за помощью к психиатру. Закончил Матес, глядя на Тима, который слушал вместе со всеми. Добровольно! Через пару недель ей стало лучше, и она вернулась домой. Вот и все. Ну что? Доволен? Чего ты добился своим идиотским разоблачением? Я ничего не добивался, ответил Тима. Меня просто бесит, что подобные вам обращаются с нами как с грязью. При этом каждому из вас приходится скрывать больше, чем нам с хорстом вместе взятым. Я не задумалась. Что еще Тима знал об участниках тура и о ней? «Это что, угроза?» Флориан с откровенной неприязнью взглянул на Тима. Тот ответил ему своей нахальной ухмылкой. «С чего бы? Чем тебе угрожает то, что я выяснил?» «Не знаю, уместно ли это?» — вмешался Давид, прежде чем Флориан успел отреагировать. И ени была благодарна ему за то, что он в очередной раз предотвратил ругань. «Но я лично с утра ничего не ел, и у меня подводит живот. Я же не один такой!» Ответом ему был согласный ропот. Анна, Сандра, Ника и Йоханнес вызвались помочь Эллин на кухне. Остальные, между тем со всем рвением, принялись накрывать на стол. Чувствовалось, что все только рады заняться чем-то обыденным и хоть как-то отвлечься. На ужин подали овощной гратен с банановым карри и грудинкой. Блюдо оказалось превосходным, но съедена была лишь половина. После первых же кусков у Йенни пропал всякий аппетит, и было очевидно, что не только у нее. Когда посуда была убрана и сложена в посудомоечные машины, они снова собрались в каминном зале. Все, кроме смотрителей. Как пояснил Хорст после ужина, им нужно было заняться системой отопления. По его словам, возникла какая-то проблема, и пока ее не устранили, кое-какие манипуляции приходилось производить вручную ежедневно. Ника разжег огонь в камине, Эллин и Сандра тем временем позаботились о напитках. Затем все устроились в креслах и смотрели на пламя. Никто больше не заговаривал о пребывании Анники в психиатрической клинике, как и о срыве Спустя какое-то время Анна, первой, прервала молчание. Что же мы будем делать ночью? Спать? Давид, кто ж еще? Можно взять матрасы из пустующих номеров и разложить здесь предложил Ника. «Так мы будем вместе». «Нет уж», — заявил Давид. «Можете устраивать здесь хостел, но без меня». Матесс тоже энергично замотал головой после того, как Анника что-то шепнула ему. «Что, если этот маньяк среди нас, а вовсе не прячется где-то в отеле? Нам что, засыпать себе?» в то время как он только и ждет возможности вырезать кому-то язык или выколоть глаза. «Это же абсурд!» Йоханнес попытался отстоять предложение Ника. матеас насмешливо вскинул брови. «Да ну! Тот несчастный, что лежит сейчас за дверью в снегу, видимо, был не в курсе, что это абсурд!» Йоханнес промолчал. Другие тоже не горели желанием высказаться. И неудивительно, заключила енни, глядя на окружающих ее людей. Бледные лица, темные круги под красными, глубоко запавшими глазами, смотрящими в пустоту. Силы и нервы у всех были на исходе, и у нее в том числе. — Что ж, — сказала она, поднимаясь, — тогда я пойду в свой номер, запрусь на замок и придвину к двери всю мебель, какую только смогу сдвинуть потом лягу и попытаюсь заснуть. Я больше не могу. Никто и не пытался ее удержать. Доброй ночи. Увидимся утром. Она уже приблизилась к двери, когда за спиной послышался голос Давида. Надеюсь, в полном составе?